27. Помимо первого визита в Тиволи, это был несомненно один из лучших дней в его жизни. Хотя прошло уже несколько часов, адреналин все еще бурлил в крови. Даже сейчас, оглядываясь назад, он не мог придумать ничего, что могло бы пройти еще лучше. Но разве что Кубику потребовалось больше времени, чем он рассчитывал, на выбор жертвы Вики Макси этим утром. Кроме этого, всё прошло просто идеально. И все же он очень нервничал и не осмелился поехать прямо домой, не убедившись, что за ним никто не следит. Он просто не мог поверить, что все так просто. Получалось, что он мог делать практически все, что угодно. И никто ни о чём не подозревал. И вот он уже в подъезде своего дома. Дверь лифта на его этаже отказывалась открываться. Обычно она немного поскрипывал, отъезжая в сторону, хотя он и смазал петли машинным маслом. Так и не дождавшись лифта, он стал подниматься по лестнице. Дверь квартиры не издала ни звука, и как только он закрыл её, то сразу повернул ручку замка. Сначала оригинальный замок, а затем и дополнительный замок, который он сам вмонтировал в дверь вместе со шпингалетами. Потом закрылся на цепочку, прижался лицом к двери и посмотрел в глазок. Лестничная клетка снаружи была пуста, и через несколько минут лампы погасли. Он прошёл в квартиру и встал за правой занавеской у окна, откуда обычно смотрел на улицу. Остановилось такси, и высадило пассажиров у бара Сэма, где на открытой террасе уже яблоку было негде упасть, а большинство клиентов вдрызг напились. Другими словами, всё выглядело так же, как в обычный июньский вечер пятницы, и он мог спокойно снять одежду, положить её обратно в шкаф и принять ванну. Лёжа на надувной подушке так, что только один нос торчал над дымящейся поверхностью воды, он закрыл глаза. Ему нужно двадцать минут. Двадцать минут полного расслабления, прежде чем он сможет приступить к следующему этапу текущего задания. Вот на чём он должен был сосредоточиться. Без полной сосредоточенности у него не будет шансов выполнить все как надо. Остальное подождет до тех пор, пока Кости не решат выделить больше времени на новое задание. Как всегда, он пришел в себя, не осознавая, что заснул, и в первые несколько секунд ему показалось, что он никогда больше не сможет взбодриться. Но потом пришла энергия, в которой он так нуждался и заставило его почти вылететь из ванны. Кости выбрали свою жертву, и пришло время выяснить, кто это. Он накинул халат, вышел из ванны и прошел через гостиную в спальню, которая была настолько маленькой, что там помещались только кровать, маленький письменный стол у окна, а также стул с одеждой в одном углу и шкаф в другом. Дверца шкафа уже была приоткрыта, и ему оставалось только отодвинуть одежду в сторону и войти. Затем он закрыл дверь изнутри и позволил ей защелкнуться на три магнита. Правой рукой стал ощупывать в темноте заднюю стенку шкафа, пока не нашел отверстие, в которое просунул средний палец и дотянулся до продолговатой металлической пластины внутри. Она находилась выше отверстия. Он отодвинул пластинку в сторону. Щелкнуло запирающее устройство, задняя стенка шкафа открылась, и он смог пройти вперед, в темноту, закрыв за собою дверцу и вернув металлическую пластину обратно в держатель. Не только ту пластину, которую он только что открыл, но и верхнюю и нижнюю, которые были доступны только изнутри. Потом он дотянулся до черной рулонной шторы на потолке, опустил ее перед дверью и зажег верхний свет. Комнаты без окон, в которой он сейчас находился, на самом деле не существовало. Даже домовладелец не нашел бы ее, если бы ему пришла в голову мысль заглянуть в гости. Квартира оставалась обычной двушкой, как в договоре, только немного меньше по площади. И если никто не будет намерен искать пропавшие квадратные метры, то их никогда и не найдут. На возведение дополнительной стены, разделявшей спальню пополам, ушли всего одни выходные, и это при том, что он делал изоляцию и использовал двойные гипсокартонные панели с обеих сторон. Тем не менее, прошло более трех недель, прежде чем строительство было полностью завершено. Ему пришлось заново обклеить обоями всю спальню, но чтобы она не выглядела слишком современной, Он выбрал типичные для шестидесятых годов серо-голубые обои. Кроме того, свет из потайной комнаты настойчиво просачивался по краям только что построенной стены, и на устранение этой проблемы ему потребовалось еще три с половиной дня. Комнатка была площадью почти 12 квадратных метров. В ней находились узкая кровать, рабочий стол с подключенным ноутбуком и стул. Прикрепленный к стене книжный шкаф занимал всю внутреннюю стену, за исключением того места, где стояла кровать. Большинство полок все еще пустовали, в отличие от комода, который также служил тумбочкой. На комоде лежала одежда, а рядом находился запас консервов и питьевой воды, которых по его расчетам, должно было хватить на две недели, в случае если он вынужден будет скрываться. Самая большая проблема была в том, как он сможет отправлять естественные потребности. Для мочи у него было приготовлено штук 10 полуторалитровых пластиковых бутылок, которые после просто закрывались крышкой. Для кала он приобрел большое металлическое ведро с крышкой, которую обил утеплителем для труб из пенополиэтилена. Получилось сидение, которое оказалось намного более удобным, чем можно было подумать. Мешок в ведре можно было завязать, вытащить и положить новый, но будет ли этого достаточно, чтобы вон не распространялась на всю комнату, это еще предстояло узнать. Он сел за стол, включил ноутбук и открыл портал hitte.se. Не было никакой гарантии, что Ленардт не удалился изо всех общедоступных баз данных. Но он, похоже, был не из тех, кто осознает, что автоматически попадает в подобные базы, если не выбирал нет там, где это возможно. Не говоря уже о том, что такая неосведомленность в целом это некоторые угроза личной безопасности. После быстрого поиска он смог установить, что в Сконе было более 700 человек с именем и фамилией Леннарт Андерсон. Потом он сузил область поиска. Ведь Ленорд скорее всего добирался до Ика Макси в Хюлингена на мопеде. Получилось 15 человек, что все равно было слишком много. Он сделал попытку поискать в Фейсбуке и ввел Ленор Андерсон, добавив "сконы" в строке поиска. Получился список из восьми человек. К сожалению, ни один из них не был его Ленора Андерсоном. Затем он попытался зайти на сайт сайты Макси и найти магазин Хюллинге. Под заголовком "Мясной отдел" он обнаружил Леонарда Андерссона и трёх его коллег, стоящих с улыбками перед прилавком, взявшись за руки. Кроме того, можно было прочесть, что и Лили Муридел, и Фридель Фарнсон, и Леонард Бифштегса Андерссон, и Магнус Бритнер больше всего ценили чистоту и хорошее сырье. Вы всегда можете поинтересоваться, местного ли производства этот антрикот с витрины, а также спросить у продавцов рецепт курицы. Бифштекс, повторил он про себя. Он вернулся на Фейсбук и добавил ник к поиску. А вот и он. Загорелый мужчина с беззаботной улыбкой, который продал ему куриную ножку и пожелал хорошего дня. На фотографии в профиле он тоже улыбался, но здесь он был вспотевшим, с повязкой на голове и в тренировочной синтетической майке неоново-синего цвета. Так что, возможно, ему попался любитель тренировок, который к тому же был сильным и выносливым. Он стал размышлять, может ли это стать проблемой. Но пока он ничего не знал о том, что будет дальше, было пустой тратой времени и сил сидеть и размышлять слишком долго. Поэтому он прокрутил страницу профиля вниз. Леонард Бивштег Сандерсон был похож на большинство представителей своего поколения, когда дело касалось Фейсбука. Он, казалось, не видел смысла что-то скрывать, ведь ему нечего было стыдиться. Его профиль был наполовину открытым, поэтому можно было увидеть список его 137 друзей, их имена и в некоторых случаях места работы. Ему нравились Смоуки, Гэслин и Куин. И что неудивительно, Лассе Стефанс, Уизекс и Роберт Уэллс. По-видимому, он интересовался генеалогией, потому что ему нравились такие страницы, как Шведская ассоциация генеалогии, друзья сайта Мои корни и архив областного совета. Что касалось спорта, то в первую очередь ему были интересны силовые тренировки хотя он, по-видимому, собирался участвовать в Кальмар триатлоне в конце лета. Однако на странице не было ни домашнего адреса, ни каких либо фотографий, кроме аватара. Чтобы написать ему, нужно было сначала отправить заявку в друзья. Его коллеги, Лилли Мурридол, среди друзей Леонардо не было, поэтому он сразу начал создавать её профиль, хотя у неё, скорее всего, уже был таковой. Для аватара вполне подходила обрезанная фотография с сайта Ика Макси, И уже через пять минут он отправил запрос на дружбу от имени Лили Мур. Не успел он надеть трусы, майку и носки, как Ленард уже одобрил его запрос. Завтра начинаю не раньше полудня, поэтому успеваю сходить на часок на греблю, тренировку ног и на 20 минут в солярий. Теги: пляж2012, молоты душой и телом. Iron Man Kalmar. Последнее обновление статуса было всего несколько минут назад и сопровождалось селфи с голой грудью, сделанным в зеркале ванной комнаты. Этого было более чем достаточно. Кто и когда уже было понятно. Теперь костям оставалось только решить, как. Первый бросок должен был ответить, в какой категории он будет продолжать. Нечетные числа будут означать орудие убийства, отчетные — способ убийства. Тройка. Он достал список различных видов оружия, пронумерованных от 1 до 12, и сделал бросок, чтобы решить использовать ему одну или две кости. Первое — Пистолет. 2. веревка. Третье — Арбалет. Четвертое — мое тело пятое Копье. шестое нож, седьмое рогатка, восьмое меч, девятое Ружье. десятое предмет с места убийства, одиннадцатое какой-либо механизм, двенадцатое бейсбольная бита, Четверка. Это означало, что он должен воспользоваться двумя костями. Поэтому он вытащил ещё один кубик и потряс кости в сложных ладонях, прежде чем выкинуть их на зелёную ткань. Две пятёрки. Таким образом он будет использовать какой-то предмет с места убийства. Всё что угодно, кроме того, что у него было с собой. Во многих случаях наряду с номером 11 это было самым сложным вариантом. Но именно в этот раз без сомнения ему повезло, особенно учитывая, что у него было меньше половины дня на подготовку. Единственное, что ему сейчас было нужно это окончательное подтверждение от Кости. Один последний бросок двадцатигранной мраморной кости, чтобы привести план в действие. Все стороны, кроме той, на которой был икс, означали, что пора начинать подготовку. Поэтому он быстро взял кость в руку, потряс и бросил на полотно. Выпал X. Он уставился на кость, не веря своим глазам. Там действительно был икс. Шансы были один к двадцати, и эта сторона, ну, как впрочем и остальные, выпадала крайне редко. И вот уже второй раз за последние несколько недель выпала именно она. Но это не имело значения. Кости были брошены, и ему ничего не оставалось, как снова подойти к книжной полке и снять с нее блокнот с большим крестом на обложке. В нем было 120 тщательно списанных от руки страниц с каждой побочной задачей, которую он должен был выполнить. Это могло быть дополнением к основной миссии. Например, взять трофей или устроить неприятности одному из коллег жертвы. Но бывали также и новые, совершенно самостоятельные миссии со всеми их атрибутами. Он сам придумал все эти задания, хотя и частично с помощью Костей. В то время как некоторые из дополнительных миссий были довольно простыми и безобидными, Другие были подробно описаны и совершенно безумны и могли при неудачном стечении обстоятельств испортить вообще всё. Здесь тоже требовался бросок, чтобы определить количество костей. Но поскольку имелось 120 различных заданий, то могло понадобиться до 20 кубиков. Вот почему здесь снова принимал решение белый Икасайдер. 7 Он вытащил семь шестигранных кубиков и тряс их все сразу более минуты, после чего бросил. Двойка, пятерка, еще пятерка, шестерка, тройка, единица и еще шестерка. Он суммировал семь цифр, взял блокнот и открыл страницу 28. Это задание было дополнением к основной миссии в Макси и Имело описание всего в четыре слова: на глазах у очевидцев.